Глава сороковая. Я перевариваю услышанное, как гоблин переваривает сапоги. Медленно и с изжогой. И тут меня осеняет, будто посох мага по макушке. И из-за этого пресловутого баланса сил ты заставил Шакли дать мне абортное зелье? Так? Дед молчит, лишь хмуро смотрит мне в глаза, поджав губы. Сейчас он напоминает недовольного и мешка золота гнома. Того самого, что уже успел спрятать 90% добычи в бороду. Мне становится ясно. Дед пойдет на все, лишь бы у небес и преисподней сохранилась свахе. «Горит, госпожа!» — слышу я крик Лулу, а потом вижу ее саму. Нос в саже, рукава закатаны, взгляд бешеный. «Что горит? Агентство? Так давно уже?» — отвечаю я. «Нет, кондитерская горит!» Я кидаю быстрый взгляд на деда и вижу в его глазах ответ еще до того, как задаю вопрос. «Это ты!» Дед выпрямляется на диване из дыма, поднимает подбородок вверх. «У меня нет другого выхода внучка. Либо агентство работает на преисподнюю, либо...» Он замолкает, словно набрал в рот мертвой воды. Но некоторые вещи не нужно произносить вслух. Преисподняя готова на все. а мой дед — верный подданный, выполняющий любой приказ. Я разворачиваюсь и бегу вверх по лестнице, надеясь, что в кондитерской еще есть что спасать. «Внучка, у меня нет другого выхода!» — кричит дед мне в спину. «Можешь сжечь контракт! Я больше не буду иметь никаких дел с преисподней!» — кричу я, даже не оборачиваясь. Шерх держится на мне изо всех сил, чтобы не слететь. Лулу бежит следом, изрядно запыхавшись. И едва я поднимаюсь, как спуск в подвал затягивается прямо на моих глазах. «Что происходит?» — удивляется Лулу. В здании агентства словно все оживает. Закрываются одни проходы в разнообразные портальные залы. Появляются другие. Гарь сползает со стен. Окна открываются а ветер выносит последний дух пожара. Коридоры меняют направление, и агентство становится неузнаваемым. «Лулу, что происходит?» — спрашиваю тихо, замерев от вокруг магии. «Я сама то же самое спросила. Я была первой!» Лулу глазеет по сторонам. «Пожар!» — раздается крик с улицы. «И я подбираю юбки и бегу к своей кондитерской». Она пылает так ярко, что даже соловьи в кустах неподалеку решают, что наступило утро, и дружно заводят песни. Дым поднимается столбом, а в окнах пламя складывается в фигуры, напоминающие пляшущих демонов. Дариус уже тут. Он активно гасит пламя, словно в его подчинении стихия воды. Юди тоже старается, но его ведра воды словно только разжигают пламя. Соседи сбегаются, пытаясь помочь кто чем может кто артефактами, кто ведрами воды, а кто кидает шланг, которым поливают клумбы у лавки. Но я уже вижу неутешительный прогноз. Пламя гасит только Дариус, и то не особо результативно. Все мои потуги лить из шлангов, выливать в ведра все бесполезно. Огонь словно пожирает эту воду. Скоро от кондитерской не останется и деревяшки. все превратится в угольки. Похоже на пламя преисподней. «Жанет, кого ты так прогневала?» — спрашивает соседка, владелица ателье. «Если это пламя преисподней, его ничем не погасить, кроме небесной воды. И у Дариуса гасится. А это значит... Это значит... Он с небес. Это озарение приходит так внезапно, как министерская проверка. И сразу все встает на места. Одного только понять не могу». «Зачем он так упорно хотел жениться с моей помощью? У них же на небесах мама работает». «Или... Дариус». Я подхожу к нему сзади, кладу руку на плечо. «Жанет, не сейчас». «Это бесполезно. Уже все сгорело». Говорю я, а сама вглядываюсь в его лицо. «Уже сгорело даже то, что не должно было гореть. Например, моя вера в мужчин и рецепт фирменных пряников». Не зря я не позволяла себе расслабиться. Не зря полностью не доверяла ему. Но почему тогда чувствую себя преданной? Из-за его слов, что он хочет на мне жениться, я уже стала к нему что-то испытывать? Или его загадочность запудрила мне мозги? Дариус опускает руки, держащие камень, и я со смешком замечаю, что тот даже не активирован. Используешь артефакты для прикрытия сил? Я смотрю на камень но не на Дариуса. Ты о чем? Он отыгрывает невинность, как демон на исповеди. Мне почему-то хочется выяснить с ним отношения, устроить сцену, достойную оперы троллей, хотя я не имею никакого права. Он просто настойчивый клиент с лицом греческого бога. Он мне даже не друг. Так почему я так расстроилась? Даже больше, чем из-за сгоревшей кондитерской. Нет, я лучше спрошу кое о чем действительно важном, о маме дариус с мамой что то случилось ее уволили с небес за то что она пыталась поженить архангела с русалкой он начинает притворно смеяться да ты о чем надышалась гарри дариус я все знаю теперь он не смеется смотрит прямо в глаза сбросив всем маски